Глава 68. Царский двор не заставил себя ждать, но сначала прибыла армия. Весь город был занят боевыми магами. Хоть нападения не повторялись, но вид экипированных людей на улицах действовал угнетающе. Я вновь начала ездить в пекарню почти каждый день. Наша выручка за счет прибывших увеличилась, даже если они и были суровыми воинами сладком себе не отказывали. Мы готовили в шесть раз больше обычного. Еще до обеда все запасы исчезали. А еще мы взяли дополнительные заказы из гостиниц, которые были переполнены. Если так пойдет и дальше, нам придется расширяться. И я уже присматривала помещение по соседству. Нас разделяла не очень толстая стена, в которой прекрасно можно было сделать дверь. Да и зал для посетителей, желающих посидеть за столиками, стоило увеличить. Мне хотелось сделать два раздельных. Например, для банкетов и таких случаев, как сейчас. И уютный поменьше для семей с детьми. А в мечтах, конечно, было выкупить оба помещения и, возможно, достроить второй этаж. А еще хотелось и летнюю террасу. Но в первую очередь нужно было разобраться с долгами и темными. Каждый день утром я с тревогой ждала того момента, как заверну за угол и увижу свою пекарню. Анна словно испарилась. Отец пытался ее найти, но безуспешно. Поговаривали, что в ее исчезновении может быть замешан Андрей. Но он делал вид, что ничего не знает. Я почти не встречала его на улице. Кстати, тот дом, в который он входил, оказался обычным. Его арендовали для особо важных гостей, прибывающих в наш город. Через несколько дней после прибытия боевых магов в город потянулась свита короля. На огромных дорогих машинах, стилизованных под кареты. Они с пафосом въезжали в город и катили в самую дорогую гостиницу. Люкс в ней стоил целое состояние. Но он оставался незанятым и ждал прибытия короля. Он прибыл последним вместе с женой. Говорят, она сопровождает его во всех поездках, даже если они опасны для жизни. В последнее время в городе появилось столько слухов. А где их озвучивать, если не за столиком с чаем, когда встречаешь знакомых? Сама атмосфера располагает к невинной беседе. Поэтому я, наверное, знала их все. Часто, устав стоять за прилавком, я отправлялась на кухню и занималась тестом или кремами. Кажется, я научилась делать их во всем цветовом спектре. Как художник смешивала различные красители и иногда получала такой невообразимый цвет, что казалось, он создан самой магией. Нам пришлось нанять больше персонала, и даже несколько машин для доставки готовой выпечки. Вот тут не обошлось без магии. Я брала огромные корзины с крышками и зачаровывала их так, чтобы ни одна булочка не остыла, пока добирается до места. У Паши тоже неплохо шли дела. Я надеялась, что скоро наша долговая яма исчезнет, и мы сможем заниматься нашими любимыми делами, просто потому что любим их. Иван с радостью встречал нас вечерами дома, делился своими успехами и новостями. Иногда он ездил с отцом на производство и даже как-то участвовал в разработках. Да, иногда детская непосредственность бывает очень неожиданно и привносит интересные идеи. В такие дни мы встречались в обеденный перерыв в пекарне и обедали вместе. Жизнь вроде бы налаживалась, но когда-то темные должны были нанести удар. Ведь зачем-то их выпустили. В городе оставалось и много темных магов, которые были признаны неопасными для общества, и их не запечатывали в сосуды.